Глава тридцать первая. Эдвард вынес мусор, подмел двор и вернулся в свой дом, служивший одновременно офисом. Через пять минут должна была начаться очередная серия побега из тюрьмы. Эдвард удовлетворенно вздохнул и начал готовить себе ужин на скорую руку. Он намазал хлеб шоколадной пастой и уже хотел было добавить сверху щедрую порцию арахисового масла, как вдруг зазвонил телефон — Эдвар проигнорировал звонок и уселся перед телевизором с подносом на коленях. Телефон, однако, не умолкал. — О, черт, от этого дребезжа не сбеситься можно! Эдвар осторожно переместил поднос на подлокотник кресла, поднялся и раздраженно схватил трубку. — Чего вы хотите, Джордж? — спросил он, взглянув на номер, высветившийся на определителе. — Подойдите к окну, Эдвар, чтобы я мог вас видеть так они обычно и общались. Это была одна из старческих причуд бывшего циркача. Джордж выходил на террасу своего дома и в ходе телефонного разговора сопровождал каждую фразу, произносимую в трубку, энергичными жестами. По идее, для этого совершенно не нужен был телефон. Хватило бы и портативной радиостанции. Но старый чудак, тем не менее, держал у себя телефон, за который нужно было платить отдельно. «Если вы опять насчет ворон, я ничего не могу сделать», — на всякий случай предупредил Эдвар. «Эти твари плодятся, как тараканы. Может, вы лучше как-нибудь почините свою москитную сетку? Вы, кстати, мне еще не заплатили за тех ворон, которых я убил недавно, и за жилье не платите уже полгода. Нет, я не насчет ворон». Голос старика был печальным. Эдвар бросил взгляд на экран. Сериал уже начался. — Ну, выкладывайте, чего там у вас, — нетерпеливо сказал он. — Я украл ваши канистры с бензином. — Что? — И я больше не буду платить вам за жилье. Заодно уж скажу, что дерете вы за него в втридрога. Вы там что, рехнулись? — Посмотрите-ка на меня. Быстро! Джордж стоял на террасе, едва видимый в сумерках. Он махал рукой, как мог бы махать своему тюремщику заключенный, за которым неожиданно прилетел вертолет и подхватил его с крыши тюрьмы. Я сваливаю! закричал он. Ага, разбежался старый хрыч. К черту вас, Эдвар! Эй, слушайте, вы мне должны. Взрывная волна разбила окно, я прокинула Эдвара на пол. Осколки стекла разлетелись по комнате, срывая с потолка липучки для мух. Рекламные буклеты в один миг смело со стойки, некоторые вспыхнули. Эдвард с воплем бросился наружу. Пока он тушил пламя охапками мха, в темное небо поднимался гигантский огненный столб, окутанный длинными синими языками. На землю метеоритным дождем падали горящие обломки. Сотни фотографий порхали среди деревьев, словно гигантские ночные бабочки. Джордж Дент, его коллекция фотографий, его просроченные счета и весь его дом номер три исчезли с лица земли. Что ж, может, оно и к лучшему.